От четырех волшебных волокон к синбиотикам. В этой главе я сначала подробно расскажу о значении клетчатки для кишечной системы, а также активной роли бактерий в процессе сжигания жиров. Затем расскажу реальную историю о том, как спустя годы исследований мне удалось объединить четыре волшебных волокна с рядом уникально умных лактобацилл. В результате появилась моя особая научно-исследовательская композиция в семействе синбиотиков. Эффективное средство от синдрома раздраженного кишечника, проблем с почками и многого другого. Убедил я еще далеко не всех, но к моей большой радости удалось убедить многих. Клетчатка – это пища для наших кишечных бактерий, как вы уже знаете. Вы также уже немного знаете о кишечных бактериях, вырабатывающих жизненно важные вещества, которые укрепляют нашу иммунную систему и защищают от болезней. Пока сельское хозяйство, пищевая промышленность и пищевое поведение не изменятся в лучшую сторону, мы должны любыми способами обогащать свой рацион большим количеством растительной клетчатки. Наши предки съедали 150 граммов чистой растительной клетчатки в день, благодаря чему их кишечная флора была почти вдвое богаче нашей. Современный человек утратил разнообразие своей кишечной флоры, переваривающей клетчатку, в результате отказа кормить свои бактерии. Если мы ведем здоровый образ жизни и питаемся благоприятной для бактерий пищей, в нашем кишечнике насчитывается от 800 до 1000 различных видов полезных бактерий, их общее число около 100 миллиардов, которые извлекают тысячи полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Кроме бактерий в кишечнике есть и другие микроорганизмы, роль которых еще недостаточно изучена. Большинство волокон не переваривается нашими собственными ферментами в желудке и тонком кишечнике, расщепляются только с помощью наших домашних бактерий, которые в основном находятся в толстом кишечнике. Таким образом, у нас имеются две последовательные пищеварительные системы, и обе должны работать хорошо. Тщательно выбирая благоприятную для бактерий пищу, богатую разнообразной растительной клетчаткой и растительными антиоксидантами, мы позволяем толстому кишечнику выполнять важную часть работы. Кишечник – наша камера сгорания. Расскажу немного подробнее. Идеальное время транзита пищи в кишечнике занимает 20-24 часа. Через пару часов после приема пищи растительные волокна попадают в толстую кишку, где перевариваются по системе конвейерной ленты. Бактерии обладают различными и весьма специфическими функциями и располагаются в разных областях. Одни находятся в самом начале кишечника, другие на разных расстояниях от анального отверстия. Те бактерии, которые переваривают самые трудно перевариваемые волокна, такие как зерно, в основном рожь, располагаются ближе всего к анальному отверстию. Многие волокна не перевариваются даже самыми приспособленными бактериями и выводятся непереваренными. Но они тоже важны поскольку увеличивают объем кишечного содержимого и делают транзит содержимого по кишечнику эффективнее. Процесс переваривания клетчатки занимает почти сутки, за это время энергия и полезные вещества непрерывно, бережно и медленно извлекаются и поступают в организм. Процесс пищеварения в кишечнике можно сравнить с камерой сгорания самолета. Он выжимает из пищи максимально возможное, количество энергии. Возможно, я не съедаю 150 граммов растительной клетчатки в день, но достойно прохожу тест на чернику и тест Кебни Кайсе. Кебни Кайсе вершина в скандинавских горах. Функции кишечника три простых теста, которые можно пройти самостоятельно. Первый тест тест на топинамбур. Чеснок, лук, Лук-порей, спаржа, артишоки и бананы, топинамбур богат полезными, но очень трудно усваиваемыми волокнами, называемыми фруктанами. Если вы можете съесть сырой топинамбур среднего размера в салате или смузи без расстройства кишечника, то можете быть уверены, у вас нормально функционирующая кишечная флора. Тест второй. Тест Кебникайса. Если у вас нормально функционирующая кишечная флора, то опорожнение кишечника два раза в сутки является нормой. Современные унитазы не созданы для фекалий каменного века. Если дефекация произведена в достаточном количестве, над поверхностью воды будет возвышаться небольшой альпийский пик. Тест третий. Тест на чернику. Пищеварение каменного века занимает около 20 часов между приемом пищи и дефекацией. Обед в 8-9 часов утра, ужин в 12-13 часов. Скорость пищеварения можно измерить по выходу черники с фекалиями. Миссионер, узнавший о пользе клетчатки. Первым обратил наше внимание на важную роль растительных волокон в кишечнике доктор-миссионер Денис Беркет работавший в Уганде 40-50 лет назад. Он заметил, что те, кто жил в Буше, не страдали большинством болезней, которыми страдает современный человек, как локально в кишечнике, аппендицит, воспалительное заболевание кишечника и рак, так и в организме в целом. В 1979 году он выпустил книгу «Не забывайте о клетчатке в своем рационе», которая стала мировым бестселлером, и вызвала интерес во всем мире к диетам, богатым растительной клетчаткой. Беркет изначально считал, что объяснение кроется в большом количестве сырых и совершенно необработанных растений, входивших в рацион африканцев, что ускоряло транзит пищи через кишечник и способствовало ускоренному выведению токсинов из организма. Позже он также осознал важную роль бактерий. Он отмечал количество стула, и время транзита пищи через кишечник от приема пищи до опорожнения. Он обнаружил, что количество стула европейцев составляет около 60 граммов в день. В Уганде этот показатель был в 10 раз больше, около 600 граммов в день. Время транзита пищи занимает около 100 часов в Европе и примерно 20 часов в африканском Буше. В то же время другие ученые также заметили, что транзит пищи у более половины пациентов, получающих длительную медицинскую помощь в Европе, занимает более 14 дней. Опыт Беркета принес человечеству бесценное знание. Он не получил Нобелевской премии, но был удостоен множества других наград и находился в шаге от получения Нобелевской премии в другом контексте за открытие ранее неизвестного типа опухоли, которую он идентифицировал и которая была названа в его честь – лимфомой Бёркита. Бактерии радуются, кишечник протестует. Многие виды клетчатки можно употреблять в больших количествах. Некоторые виды клетчатки лучше употреблять в умеренных количествах, чтобы кишечник справлялся. У вас могут появиться проблемы с газообразованием, склонность к метеоризму, вздутие живота и боль. К синдрому раздраженного кишечника как к хроническому состоянию мы скоро вернемся. Австралийские ученые разработали для людей с синдромом раздраженного кишечника список FODMAP, где перечислены волокна, которые следует употреблять с осторожностью, и волокна, которые можно употреблять в больших количествах. ODMAP, Fermentable Oligo, D, Mono Короткоцепочечные углеводы, олиго, и иммуносахариды, которые плохо или не полностью всасываются в тонком кишечнике и приводят к повышенному газообразованию. Подсчитано, что более половины жителей Северной Америки, Австралии и Европы страдают от различных проблем с кишечником. Людям с такими проблемами рекомендуется воздерживаться от жестких волокон. Теперь они представлены как система питания FODMAP или строго ограничить их потребление. Им следует сосредоточиться на добрых волокнах. Лично у меня на них другие планы – сотрудничать с кишечником, развивать сыроедение, докармливать при необходимости синбиотиками. Система питания FODMAP с высоким содержанием жесткой клетчатки, которую некоторым рекомендуется ограничить, включает яблоко, абрикос, ежевику, сухофрукты, инжир, манго, нектарин, папайю, персик, грушу, сливу, арбуз, цветную капусту, артишок, грибы и горох. Система питания FODMAP с низким содержанием жесткой клетчатки без ограничений по употреблению включает банан, чернику, дыню, клюкву, виноград, киви, лимон, лайм, мандарин, апельсин, маракую, ананас, малину, ревень, клубнику, танжерин, а также люцерну, побеги бамбука, Сладкий перец, морковь, огурец, баклажан, стручковую фасоль, капусту, салат, пастернак, тыкву, картофель, редис, водоросли, шпинат, кабачки, томат, репу, цукини, киноа. Однако большинство из них богаты фруктозой, поэтому некоторая сдержанность не повредит. Я еще вернусь к критике FODMAP, как ориентира для правильного питания. Квартет с магическим эффектом. Клетчатка в царстве растений представлена тысячами видов. Существует как полезная, так и вредная клетчатка. Но свойства большинства видов для здоровья до сих пор не изучены. Меня заинтересовали четыре вида клетчатки с магическим воздействием на здоровье. Я занимаюсь этим вопросом уже более 15 лет. Это пектин, инулин, бета-глюканы и резистентный крахмал. Давайте знакомиться. Пектин. Пектин является моим фаворитом. Возможно, из-за кишечных бактерий. 100% пектина, который мы получаем с пищей, достигает толстой кишки и кишечной флоры. Пектина много в зеленых бананах. Треть клетчатки банана составляет пектин а также в яблоках, преимущественно в кожуре, цитрусовых различных видов, преимущественно в кожуре, а также в сливах, винограде, вишне, клюкве, чернике, крыжовнике, айве, красной и черной смородине, абрикосах, ежевике, малине, клубнике и персиках. Пектин обладает уникальной способностью уменьшать выраженность метаболического синдрома, И значительно снижать уровень вредного холестерина, ЛПНП-холестерина, в крови. Фруктовый пектин образует желе. Вот почему отдельные фрукты особенно хорошо подходят для джемов и мармелада. Пектин также снижает потребность в добавлении сахара. Если вы заморозите эти фрукты, сахар вам уже не понадобится. Также доказано, что пектин оказывает заметное положительное влияние при ряде заболеваний. Способность прилипать к влажным поверхностям дает ему уникальную возможность защищать слизистые оболочки и переносить лекарства на уязвимые поверхности. Уже 25 лет назад испытания показали, что зеленый банан не уступает по эффективности лучшему препарату того времени астрослезок. Тогда речь шла о предотвращении лечения язвы желудка и кислотного рефлюкса. Зеленые бананы также отлично снимают диарею и рвоту и широко используются в развивающихся странах для всех возрастных категорий, начиная с 6-месячных младенцев, заканчивая пожилыми людьми. В небольшом исследовании показано, что пектин эффективно подавляет рост рака предстательной железы, когда никакое другое лечение не помогает. Для достижения клинического эффекта необходимо ежедневно потреблять большое количество пектина, не менее 6 граммов, это эквивалентно примерно 4 грейпфрутам или очень большое количество других фруктов и ягод, богатых пектином. Известные полезные свойства пектина. Резко снижает уровень холестерина в крови. Разжижает кровь. Противодействует развитию сахарного диабета, атеросклероза и инсульта. По итогам экспериментальных исследований, заболеваемость инфарктом миокарда значительно уменьшается при добавлении в рацион пектинов. Инулин. Инулин, безусловно, является разновидностью клетчатки, положительные свойства которой наиболее изучены. Доступно почти одиннадцать тысяч отчетов об исследованиях инулина. Эта разновидность клетчатки относится к углеводной группе фруктанов и содержится в наибольшем количестве в цикории, артишоке, где примерно пятая часть корня составляет чистый инулин, а также в чесноке 9-16% составляет инулин, луки порее 3-10% составляет инулин, репчатый лук 2-6% составляет инулин, красный лук и многие другие виды лука. Бананы тоже содержат инулин, правда совсем немного, 0,3-0,7%. Хорошим источником инулина являются также корни спаржи и одуванчика. Приведу всего несколько примеров полезных свойств инулина по материалам многочисленных исследований. Если организм справится с некоторым дискомфортом в кишечнике, то можно рассчитывать на значительное увеличение как общего количества, так и количества видов кишечных бактерий, как показало исследование на 30 женщинах с избыточным весом, которые принимали достаточно большую суточную дозу инулина, 16 граммов, в течение трех месяцев. Количество видов кишечных бактерий выросло очень заметно. Инулин повышает чувствительность к инсулину, уменьшает выраженность метаболического синдрома, и предотвращает развитие сахарного диабета второго типа. У 40 добровольцев с преддиабетом второго типа, которым в течение двух недель давали большую дозу инулина, 30 граммов, наблюдалось резкое снижение уровня сахара в крови. К сожалению, значительная часть населения утратила кишечные бактерии, способные переваривать эти полезные волокна. При потреблении более 2-3 граммов инулина в день У большинства возникают проблемы с кишечником, такие как газообразование, вздутие живота, тошнота. Это печально, потому что ни одна другая разновидность клетчатки не обладает таким количеством полезных для здоровья свойств. В будние дни вы можете, например, спокойно употреблять обычный лук. День без лука – потерянный день. Ешьте его сырым или слегка приготовленным на пару. Доказано, что зеленый банан, несмотря на небольшое количество инулина, способен подавлять и защищать от развития и рецидивов различных воспалительных заболеваний кишечника. Бета-глюканы, Бетаглюканы в большом количестве содержатся в пивных дрожжах, грибах, шиитаке, майтаке, рейши, шимеджи, так называемых устричных грибах, и особенно в овсе. Последнее объясняет, почему овес считается особенно полезным для здоровья. Количество потребляемого овса можно не ограничивать. Другими словами, чем его больше, тем лучше. Бетаглюканы также содержатся в злаках и финиках. Бета-глюканы зарекомендовали себя в снижении уровня плохого холестерина в крови настолько убедительно, что в США их можно продавать в кардиозащитных целях. Доказано, что потребление всего трех граммов бета-глюкана во все снижает уровень холестерина в крови на целых двадцать три В дополнение к своим кардиозащитным свойствам бета-глюканы также защищают от устойчивых к антибиотикам штаммов, защищают от меланомы, увеличивают уровень энергии, улучшают настроение а также защищают от инфекций, в частности гриппа, особенно женщин в состоянии стресса. Доказано, что добавление в рацион бета-глюкана снижает количество инфекций на две трети. Резистентный крахмал. Определение «резистентный» в отношении крахмала означает, что эта разновидность клетчатки, крахмала, на 100% поступает непосредственно в толстый кишечник, не расщепляясь собственными ферментами организма в желудке и в тонком кишечнике. Только ферменты бактерий могут справиться с этой задачей. Существует четыре типа резистентного крахмала. RS1 – неперевариваемый резистентный крахмал, расщепить который могут только бактерии. Семена, бобовые, необработанные цельные зерна – RS2. Картофель, сладкий картофель – Зеленые бананы. Клетчатка, которая в процессе приготовления превращается в крахмал-сахар. RS3-RS1 и RS2. Резистентный крахмал, который образуется при приготовлении охлаждения продуктов. Перекристаллизация. Это свойство сохраняется и после легкого нагревания, не выше нормальной температуры тела. RS4. Промышленно производимая синтетическая форма, например, резистентный кукурузный крахмал. Резистентный крахмал действует как клетчатка, ферментируясь в толстом кишечнике, где образуются уменьшающие воспаление короткоцепочечные жирные кислоты, в основном масляная кислота, противодействуя проявлениям метаболического синдрома. Известно также, что резистентный крахмал противодействует ожирению. Ежедневное употребление 15-30 граммов резистентного крахмала, как показано в одном исследовании, заметно противодействует развитию метаболического синдрома, одновременно способствуя снижению веса тучных людей не менее чем на 10%. Резистентный крахмал в большом количестве содержится в зеленых бананах, сыром картофеле и других корнеплодах, а также в горохе, фасоле, чечевице необработанных цельных зернах и семенах. Крахмал в неповрежденном виде достигает бактерий в толстом кишечнике, где ферментируется и высвобождает питательные и другие полезные вещества. Полезное свойство резистентного крахмала. Противодействует развитию диабета, улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара и инсулина в организме, крови. Увеличивает выработку масляной кислоты, которая питает клетки слизистой кишечника. Масляная кислота герметизирует стенки кишечника и препятствует проникновению токсинов и бактерий в организм. Укрепляет иммунную систему, снижает степень воспаления. Синдром раздраженного кишечника – самая распространенная болезнь. Прежде чем рассказать о своей работе по эффективному сочетанию волокон и бактерий, хочу описать проблему очень большой целевой группы. Речь о синдроме раздраженного кишечника. Упомянутая проблема четко указывает на потребность в экобиологических препаратах, в данном случае в моей синбиотической композиции. Синдром раздраженного кишечника во многом является болезнью среднего возраста. Подсчитано что в западном мире от него страдает каждый четвертый трудоспособный человек. Две трети пациентов составляют женщины, также наиболее пострадавшие. Одну треть мужчины. Из заболевших примерно 40% страдают СРК в легкой форме, 35% в более или менее терпимой форме, но 25% страдают СРК в тяжелой, инвалидизирующей форме. Основной проблемой СРК является боль в животе, которая часто усиливается во время приема пищи и на некоторое время смягчается после процесса дефекации, которое происходит крайне нерегулярно. Проблема то приходит, то уходит, иногда бывают периоды благополучия. Натуживание при дефекации, газообразование, шумы и позывы являются частью картины. Консистенция стула очень изменчива, Стул то овечий, твердый, то неоформленный, водянистый, напоминающий диарею. Часто возникает ощущение неполного опорожнения кишечника, появляются постоянные позывы на дефекацию. С медицинской точки зрения проблема заключается в том, что ни один врач не может поставить диагноз СРК, не исключив предварительно другие, более серьезные диагнозы, например, рак одного из органов брюшной полости. Бич общества и человека. Пациенту с синдромом раздраженного кишечника диагноз должен ставиться сразу, однако в среднем требуется до пяти визитов к врачу, прежде чем диагноз СРК станет очевиден. Те, кто страдает от СРК, проводят на больничном вдвое больше среднего. Кроме того, многие люди настолько страдают, что вынуждены работать не полный рабочий день. По оценкам, это заболевание обходится американскому обществу в 21 миллиард долларов, причем только по причине отсутствия на рабочем месте. Женщины страдают особенно, подвергаясь ненужным хирургическим процедурам, таким как удаление аппендикса, матки и яичников в попытке решить проблемы с кишечником. Часто пациентов также подвергают ненужным курсам антибиотиков, в надежде хотя бы временно решить проблему. Как ни странно, иногда эти меры помогают. Синдром раздраженного кишечника часто возникает параллельно с другими состояниями, такими как чувствительность к лактозе, а также глютену. Поэтому ранее безлактозная и или безглютеновая диета также могла принести некоторое облегчение. Однако в последние годы была выявлена связь между недостаточной способностью переваривать особенно трудноперевариваемые растительные волокна фруктаны. Собирательный термин для волокон – моносахаридной, олигосахаридной или полисахаридной природы. Именно здесь вступает в игру список трудноперевариваемых продуктов fod который я привел ранее. К сожалению, строгое соблюдение диеты fod С низким содержанием жесткой клетчатки далеко не всем приносит облегчение. Для 25% проблема только диетой не решается. Между прочим, список fod далеко не полный. Многие другие растения также богаты фруктанами, в том числе пшеница, рожь, ячмень, картофель и все продукты из следующего списка. Яблоко, груша, персик. Манго, арбуз, консервированные фрукты, сухофрукты, мед, сок, пшеница и рожь в больших количествах, хлеб, макароны, крекеры, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, лук, чеснок, горох, бобовые, яблоко, абрикос, вишня, нектарин, слива, авокадо, грибы, цветная капуста, сахарозаменители. Например, сорбит, ксилит, манит. Многие из запрещенных овощей многие годы считались особенно полезными, в том числе самые ужасные, такие как зеленый банан, лук, чеснок и топинамбур. Как же тогда жителям западного мира с проблемами пищеварения найти верный путь к восстановлению кишечной флоры? Решение синбиотики. Переваривать, расщеплять фруктаны может только горстка кишечных бактерий. Многое указывает на то, что современные жители Западного мира никогда не были колонизированы этими специалистами или рано утратили их, лишив работы, питания, исключив из рациона пищу, богатую фруктанами. Принципиальное решение было представлено еще в 1994 году учеными мариной Мюллер. И Дороти Лиер из сельскохозяйственного научно-исследовательского института в Брауншвейге в Германии. Они занимались исследованиями, связанными с консервированием кормов для животных. Силосование, отсутствие расщепления, разложения фруктанов оказалось проблемой при длительном хранении кормов для животных. Мюллер и Лиер протестировали не менее 712 штаммов лактобацилл, все из которых были выведены из растений. В основном трав. Я вас удивлю, только 16 штаммов лактобацил смогли расщепить флеин, фруктан с не менее чем пятью связями. Только 8 штаммов смогли расщепить инулин, самый известный и используемый в настоящее время пребиотик. Эти молочно-кислые бактерии были идентифицированы как лактобацилюс параказии суппецес, лактобацилюс палеонтарум, Lactobacillus brevis и Pediococcus pentasaceus. Доказано, что все штаммы Lactobacillus paracasi subspecies обладают способностью переваривать фруктаны. Другим штаммам молочно-кислых бактерий пришлось немного сложнее. Большинству других протестированных штаммов, за исключением двух штаммов plantarum, расщепить инулин оказалось сложнее, чем расщепить флеин. Основная проблема заключается в том, что бактериальная флора человека медленно истощается, и процесс истощения продолжается по сей день. Узнали об этом почти 40 лет тому назад, но ничего существенного сделано не было. Проблема уже была освещена в 1983 году очень известным американским микробиологом Стивеном Файнголдом. Позже эти выводы подтвердили мои коллеги из команды «Проби», с которой мы начали работать в конце 1990-х. Вскоре стало ясно, что именно ферментирующие фруктан лактобацилы Плянтарум и Параказы пострадали сильнее всего от истощения бактериального органа. Не случайно именно штамм Плянтарум стал главной бактерией компании Проби и остается ею по сей день. Эта бактерия, на основе которой был разработан лечебный напиток Провива. «Новаторская идея. Клетчатка. Пищевой проводник бактерий. Я хотел пойти дальше в своей научно-исследовательской работе, но тогдашняя структура компании Проби не позволила мне осуществить мои планы. Прежде всего я хотел искать новые лактобациллы не в истощенном кишечнике человека, в природе, как это сделали Мюллер и Лиер». Мною также двигало другое стремление. Я хотел добавить полезные волокна, пребиотики, к выбранным лактобацилам, пищевым проводникам бактерий на пути к конечному месту работы, толстой кишке. Мы решили добавить четыре волшебных волокна, о которых я уже говорил, одно из которых – инулин. Комбинация пребиотиков и пробиотиков, называемая сегодня «синбиотиками», хорошо известна своим положительным воздействием на здоровье человека. Именно с помощью нового подхода мы с коллегами в конце концов обнаружили несколько лактобацил с неожиданно сильными иммунными функциями, три из которых – плентарум, параказы и педиококкус – вошли в разработанную мной синбиотическую композицию «Синбиотик-2000». Бактерии, обнаруженные Мариной Мюллер и Дороти Лиер, с уникальной способностью ферментировать фруктан и хорошо зарекомендовавшие себя как пребиотики, и вошли в мой симбиотик. Эти две женщины вдохновили меня. Они должны быть удостоены Нобелевской премии, если выяснится, что они также нашли ключ к одному из настоящих бедствий нашей планеты – синдрому раздраженного кишечника. Я продолжаю работать над вопросами, которые возникают на переднем крае моих собственных исследований. У тучных людей почти полностью отсутствуют расщепляющие фруктан бактерии параказы и плянтарум. От пищи с содержанием фруктанов вполнеют меньше. Ожирение часто возникает параллельно с синдромом раздраженного кишечника. Каковы еще не обнаруженные связи? Выбросите FODMAP в мусорное ведро. Сейчас медицина продвигает идею о том, чтобы избегать определенных растений, чтобы чувствовать себя хорошо, то есть продвигает система питания FODMAP. Но пока ничего похожего на базовую концепцию здоровой кишечной флоры, необходимость употребления в пищу растений в достаточном количестве В эту систему не вошло. Мой совет. Выбросите FODMAP в мусорное ведро. Взываю сейчас к активным ученым, врачам и пациентам. Ищите расщепляющие фруктан бактерии, которые утратила большая часть человечества. Они повсюду в окружающих нас растениях, чтобы защищать и питать их. Они могут изменить жизнь тяжелых пациентов с синдромом раздраженного кишечника, людей, измученных хроническим диализом и многих других. А пока используйте мою синбиотическую композицию. Дозировка подбирается индивидуально опытным путем. И проявите терпение. Процесс может занять месяцы.